Издательство «Эксмо». Фуюми Она «Двенадцать королевств». Книга первая. «Тень луны. Море тени». Том первый. Часть первая. Глава первая. Мир непроницаемой тьмы. Замерзшая девушка парализованная ужасом. Из ниоткуда донесся высокий чистый звон капли воды, ударившейся о водную гладь. Этот звук напомнил девушке пещеру. Только она знала, что находится не в пещере. Пространство было слишком широким и глубоким, бескрайним. Где-то вдалеке расцвели алые огни. Огоньки мерцали и изгибались, меняя форму и размер. Пламя взбиралось все выше и выше, обращая непроницаемый мрак в длинные тени. Тени бесчисленного множества зверей, которые прыгали и горцевали, стремясь убежать от этого огня. Обезьяны, крысы, птицы. Казалось, там были все известные виды и породы существ. Были и неизвестные. Те, что не встречались... Даже в детских книжках, с огромными и непропорциональными телами и шкурами, окрашенными в красный, черный, синий. Они кружились, вставали на дыбы и размахивали передними лапами в воздухе. Это напоминало девушке какие-то извращенные карнавалы, в которых люди хлестают друг друга в выступленной горячке. Но даже танцуя и вертясь, они не сводили с неё глаз. С жертвы, которую они радостно несли к алтарю. Еще четыреста метров. Их безумие, их жажда крови хлистали ее, словно порывы ветра. Чудовище, возглавлявшее толпу, раскрыло широкую пасть и торжествующе взвыло. Но она ничего не слышала. Она слышала только звук капли, ударившейся о водную гладь пруда. Йока не могла оторвать взгляда от надвигающихся теней. «Когда они доберутся до меня, то убьют?» — поняла она без тени сомнения. «Разорвут на куски, обгладают кости». Но она не могла пошевелиться. А если бы и могла, здесь было негде спрятаться и нечем защититься. Сердце бешено колотилось, а кровь шумела в ушах, подобно океану. Пока она следила за тенями, бесснующаяся толпа подобралась к ней еще на сотню метров ближе. Йока проснулась в холодном поту. Проморгавшись, она сделала глубокий вдох. Просто сон, сказала она вслух. Услышав свой собственный голос, она окончательно поверила, что не спит. Но она не могла расслабиться, не убедившись в этом полностью. Это был «Просто сон», — повторила она. «Сон, тот самый сон, который преследовал ее уже месяц». Йока окинула взглядом свою комнату. Тяжелые занавески на окнах полностью перекрывали доступ свету. Судя по часам, стоящим на прикроватном столике, ей почти пора было просыпаться. Следовало бы встать, но тело было словно налито свинцом, а руки и ноги словно погрязли в смоле. Этот сон начал преследовать Йоко примерно месяц назад. Вначале она не видела ничего, кроме тьмы, не слышала ничего, кроме капающей воды. Она стояла в полной темноте, паника нарастала внутри, хотелось убежать, убежать хоть куда-нибудь, но она продолжала стоять, неспособная пошевелиться. Пять ночей назад Йоко проснулась с криком, преследуемая красным свечением, движущимися тенями И неуклонно подбирающейся все ближе липкой темнотой. За последние три ночи она разобрала, что именно бежит на нее из этого огненного вихря. Два дня. Понадобилось еще два дня, чтобы эти странные твари выбрались из теней. Она взяла свою старую тряпичную куклу и прижала к груди. Они были так близко. За месяц они преодолели расстояние. От самого горизонта до Йока. Они доберутся до нее завтра. Максимум — послезавтра. «Что же тогда со мной станет?» Йока встряхнула головой. «Это всего лишь сон». Несмотря на то, что этот сон возвращался снова и снова на протяжении целого месяца, это был всего лишь сон. Но это знание не могло успокоить сердце Йока. Оно бешено колотилось, и его стук — Эхом отдавался в ушах. Ей было тяжело дышать. Горло горело. Она вцепилась в тряпичную куклу так, словно жизнь зависела от этой куклы. Йока кое-как выбралась из постели, надела школьную форму сейфуку, вышла из комнаты и спустилась вниз по лестнице. Как бы ни было плохо, с рутиной она пока что справлялась. Йока умылась и пошла на кухню. «Доброе утро», — сказала она, входя. Стоя у раковины, мама готовила завтрак. «Ты уже встала? Ты рано в последнее время», — сказала она, бросив на нее взгляд через плечо. На лице мелькнула тень беспокойства. «Ты опять рыжеешь», — заметила она. Некоторое время Йока не понимала, что именно имеет в виду мать. Наконец, сообразив, она торопливо схватилась за волосы. Обычно она заплетала их перед тем, как заходить на кухню, но вчера вечером расчесала их и оставила распущенными. «Почему бы тебе не покраситься? Просто чтобы посмотреть, как оно выйдет». Йока тряхнула головой, волосы хлестнули по щекам. Для японки волосы были слишком уж рыжими. От воды и солнечного света они только выцветали все сильнее и сильнее сейчас волосы достигали середины спины а их кончики были настолько светлыми что казались розовыми может стоит подстричься не отступалась мама йока не ответила наклонив голову она быстро заплела волосы в три косы от этого они казались более темными хотела бы я знать от кого из родственников ты это унаследовала тихо вздохнув принялась размышлять мама с мрачным выражением лица знаешь «На днях твой классный руководитель спрашивал у меня то же самое. Он даже спросил, не удочерили ли мы тебя, представляешь?» «Он, кстати, тоже посоветовал тебе покраситься». «Красить волосы запрещено школьными правилами», — ответила Йока. «Тогда подстригись», — предложила мама, заваривая кофе. Йока опустила голову и закрыла лицо руками. «Так они хотя бы не будут сильно выделяться? Репутация для девушки важнее всего». — продолжала мама нетерпящим возражений тоном. — Девушка не должна привлекать к себе лишнего внимания или давать повод усомниться в себе. — Что ты за человек такой? — спросят люди. Йока внимательно рассматривала кухонный стол. — Ты же видишь, как люди смотрят на твои волосы. Зачем тебе репутация легкомысленной девчонки? Я дам тебе денег. Зайди по дороге домой в парикмахерскую и подстригись. Йока мысленно простонала. «Ты слышала, что я сейчас сказала?» «Да». Ёка уставилась в окно. Стояла середина февраля. Зимнее небо было угольно-серым, холодным, бескрайним.